Глава 6 Эмма. Мои выводы о Хьюго были очевидны. Богатенький холеный мужик, никогда не ведавший трудностей. Это становилось заметно по всему, по каждой мелочи его поведения – Он не мог приготовить на кухне элементарного. Это я поняла не только из его слов, но и когда утром открыла холодильник. Одинокий йогурт, упаковка молока, ветчина в вакууме и яйца. Все. Зато в поисках сковородки я обнаружила целый бар дорогущего алкоголя. Сразу стали видны приоритеты моего мужа. Кошмар. А ведь от этого человека был в восторге мой отец. Что он там говорил? Хьюго, меценат клиники? Вполне возможно. Почему бы не быть меценатом, если есть деньги, а благотворительность дает определенные поблажки с налогами? Другое дело, что я пока узнавала Хьюго с неофициальной точки зрения, оценивала, куда встряла и выбирала из нескольких зол меньшее. Пока темная лошадка-муж выглядел лучше козла, который спал еще и с моей подругой и женился на ней в итоге. При воспоминании о последнем мои руки невольно сжались в кулаки, а в горле застрял ком. Только не плакать. «А что ты там готовишь?» Будто кот из-за моей спины выглянул Хьюго, повел носом, почти з а м у р ч а л Он стоял позади, заглядывал через плечо в сковородку, и от него пахло зубной пастой. «Угостишь?» Я никогда не была вредным человеком, хотя иногда очень хотелось стать им. Вот и сейчас почему-то возникло сильное желание поиграть в стерву, сказать «нет, одна все съем, а ты жди, пока принесут завтрак, который вчера заказал». Но в этот момент почему-то мне пригрезилась старушка, бабушка Мек, почему-то похожая на МакГонагал из «Гарри Поттера». В моем воображении она сидела в инвалидном кресле, тяжело дышала и смотрела на меня с такой затаенной надеждой, что сердце щемило от тоски. Весь ее вид говорил, что смертный Одер уже близко, а за внука волнение не оставляет. В руке у старушки красовалась табличка «Всего два года, Эмма! Два года! Сделай из него человека и иди с миром!» «Угощу!» — вздохнула я, выключая плиту и раскладывая омлет по тарелкам, где уже лежали поджаренные ломтики бекона. «Ты такая милая, воробушек!» — проворковал Хьюго, и я тут же пожалела, что не надела сковородку с едой ему на голову. еще раз «Да слышал я, слышал!» Мальбоне примирительно вскинул руки вверх и улыбнулся. «Дай проснуться, Эмма, дорогая, и больше я не посмею облизываться. Пахнет восхитительно!» Я промолчала. Завтрак тоже еле молча. Лишь под конец Хьюго заговорил. «Тебе, наверное, хочется знать дальнейшие планы. Вечером мы едем знакомиться с моей семьей в дом отца». После смерти матери он живет там один. Но сейчас, уже с месяц, у него гостит бабуля со своей свитой. Свита — это дополнительная родня и приложение в виде неизменного помощника. И псина. Сама все увидишь. Так что сделаем им сюрприз нашим появлением. Я даже застыла на одно мгновение с вилкой, не донесенной до рта. Только что до меня дошло. в Семья х ю г о еще не в курсе того, что у их сына появилась я, жена, не их круга. Наверняка все они до сих пор считают, что Тереза все еще невеста этого алкоголика, и мое появление вызовет, мягко скажем, удивление. Ты серьезно считаешь это хорошей идеей, сделать такой сюрприз отцу и бабушке? Я сама удивилась, но тон моего голоса повысился. «А если у нее слабое сердце, это не смешно». Мысленная старушка в кресле прижала руки к левому боку и театрально вывалила язык на бок. Умерла, в общем. Я поежилась. Она явно переигрывала, но что-то не сходилось с образом божьего одуванчика. «Не переживай», — Хьюго подмигнул мне, поднимаясь из-за стола. «Ты не настолько страшная, чтобы они схватили удар». «Уверен, все будет идеально». м я г была не в восторге от Терезы. «Ты наверняка придешься ей по вкусу. Моему отцу тоже. Главное, держись подальше от моего дядьки и его сынка. Они, те еще упыри». Я недобро сощурилась. Семья Хьюго как-то слишком быстро начинала расширяться, обрастая новыми родственниками. «Кто дальше? Тетушка, племянница?» «Внучатая дочь пятой сестры? Может, расскажешь подробнее, кто еще там будет? Что за помощник и обязательно!» Хьюго бросил взгляд на настенные часы, но вечером. «По дороге в имение все обсудим. Сейчас мне надо уехать». Я тоже посмотрела на часы. «Семь утра. И куда же он собрался в такое время, если еще час назад даже не собирался вставать?» «У тебя такой взгляд ревнивый, детка. Мне нравится». Хьюго встал из-за стола и направился в свою спальню, откуда вышел с кофром, где явно лежал костюм, и пояснил. «Я в офис, раз уж ты меня подняла, хрен пойми во сколько. Удивлю их там. Пусть тоже охренеют от моего брака с жаворонком». «А я?» — спросила у него несколько недоуменно. о к л а д ы в а я в один вопрос сразу несколько смыслов. Раз уж речь зашла о работе, то, во-первых, меня интересовало, как Хьюго представляет мои следующие два года. Что буду делать я? Где работать? И второе, более насущное, что мне делать одной в его доме? Что ты? Даже не понял он тайного посыла. Не переживай, я оставлю тебе бук и кредитку. Купи себе что-нибудь, ну или в квартиру. Я смотрю, ты любишь сковородки, можешь пополнить коллекцию. Ну или кастрюлю там какую купи, с ковшиком. Миксер, вибратор, в общем, сама придумай». Я настолько офигела от такого ответа, что даже не нашла, что возразить, когда Хьюго действительно выложил из бумажника пластиковую карту и оставил ее на столешнице. «Серьезно?» «Кастрюли-сковородки?» Видимо, негодование отразилось на моем лице полным спектром. «Не делай такое жуткое выражение, а то мне страшно». Будто издеваясь, Юга подошел ближе и, улыбнувшись, совершенно неожиданно обезоружил фразой «Эмма, ты очень красивая. Не порти свою чудесную мордашку звериным оскалом. Плюс у тебя очки сползают, когда ты злишься». Наглец провел пальцем от кончика моего носа к бровям, поднимая дужку очков на место. Жест вышел легким, щекотным и каким-то интимным. Настолько близким, что я даже отодвинулась, упершись спиной в спинку стула, задохнувшись от негодования и залившись краской. «Не бузи, воробушек! Кажется, в миллионный раз он назвал меня этой дурацкой птицей». «Если я что-то не так говорю, я ж любя, как жену. А сейчас, серьезно, я в офис. А ты побудь дома или п о ш о п с я Постараюсь освободиться пораньше и привезти тебе документы, которые ты просила». «Контракт?» Я с трудом вспомнила, о чем он, и тут же закивала, представляя, как внесу в соглашение все самые мыслимые и немыслимые условия. чтобы мужу жизнь медом не казалась. Именно. Хьюго отошел и одним тягучим движением снял с себя футболку. Заодно проверим, какой из тебя юрист. Раз уж ты стала частью семьи Мальбони, может, и на работу тебя пристроим. Я вытаращила на мужа глаза. Сначала на его пресс, потом на бицепсы, а после, уловив, наконец, смысл слов, посмотрела в лицо. Знал бы Хьюго, что это была первая и действительно приятная вещь для меня, которую он произнес. Через полчаса этот нарцисс, успевший покрасоваться передо мной во всех лучших позициях, покинул квартиру. Вышел за дверь в идеальном черном костюме, который сидел на нем так, будто лично Армани подгонял каждый миллиметр по фигуре. Хотя что это я? Наверняка так и было, за исключением имени дизайнера. Стоило остаться в квартире одной, как я растерялась. Еще раз обвела взглядом всю эту огромную территорию, вспоминая свою квартирку в Джерси. Да, у меня тоже была своя жилая площадь, подарок матери, которая после второго брака уехала в Вашингтон. И с тех пор видела я ее в лучшем случае раз в год. И тем не менее, своя квартира — это уже было очень хорошо. Оборачиваясь назад, я вдруг начинала четко понимать, почему ко мне прицепился Генри и так долго вешал лапшу на уши. Дочь-хирурга со своей квартирой, хорошим дипломом, сбережениями на счетах и протекциями отца. «Кажется, с меня просто хотели поиметь немного денег». От мыслей отвлек звонок в дверь. Я вздрогнула и бросилась открывать. Явно муж вернулся. «Ну а кто еще это может быть в такое время?» «Ты что-то забыл, Хьюго?» — спросила, широко распахивая дверь и замирая от неожиданности. На пороге стояла она, МакГонагал. «Кажется, я не ошиблась с образом. разве что со степенью ее отправления на тот свет. Старушка, если ее язык так поворачивался назвать, выглядела лет на шестьдесят пять. Одетая в брючный костюм бежевого цвета, на котором каждая стрелочка была отглажена так идеально, что б нее можно порезаться, она оказалась в высшей степени женственной и эффектной. Седые волосы пробивались из-под невообразимой широкой шляпки с огромными бутонами роз по полям. Увенчивался образ с зонтом-тростью, на который женщина опиралась. Бросив взгляд на кисти ее рук, Яна считала не менее пяти дутых перстней с большими камнями. н и как английская королева пожаловала на порог квартиры. Позади леди стоял высокий мужчина в черной ливреи и с собакой Корги на руках, такой у х о ж е н н ы й что даже ее бантик на макушке смотрелся куда более изысканно, чем я после часа у зеркала. «Гав-гав-гав!» — высокомерно подтвердила мои мысли собака. а ф и о н а тихо!» — сдержанно обронила английская королева, и собака тут же смолкла. Женщина тем временем медленно осматривала меня с ног до головы, и против воли возникло странное ощущение, будто мое тело засунули в аппарат МРТ. Это даже не рентген, это хуже. Тонкие губы леди, обрамленные мелкими морщинками, сжались в узкую полоску при оценивании моих кроликов. Еще уже губы стали, когда дело дошло до босых ног. Я даже пальцы поджала под себя. Так стало неловко. «Так вот она какая, жена моего внука!» — ровно и сухо произнесла бабуля, снова глядя в лицо и без приглашения делая шаг мимо меня в квартиру. «Что ж, не так плохо, как мы опасались!» Будто, соглашаясь с хозяйкой, Корги опять гавкнул. «Тише, Фионочка!» Тон женщины потеплел на сотню градусов. «Ричард, отпусти ее! Разве не видно? Она устала сидеть на ручках!» «Слушаюсь, мэм!» Мужчина в ливрее послушно опустил собаку на пол. Та, будто только этого и ожидая, высунула язык на бок и нелепыми перебежками на коротких лапах принялась носиться вокруг дивана, а после и вовсе выбежала на террасу, с разбегу улетела в бассейн. «О!» — соизволила выдать я. «Не правда ли, она милашка?» — раздался голос королевы. «Кто?» — все еще пыталась опомниться я. «Фиона, разумеется. Кто же еще?» — отозвалась женщина, намереваясь сесть на неприбранный после сна Хьюгу диван, но явно раздумывая. Я видел а б р е з г л и в о е выражение на ее лице. Бросившись вперед, поддаваясь некоему древнему инстинкту более слабого перед сильным, сгребла постельный набор и, извиняясь, унесла в спальню. Переведя там дыхание, я решительно вернулась назад, изображая на лице радушие. Ну, я очень старалась изобразить нечто такое, не сильно испуганное. «Ты, значит, Эмма», — женщина уже сидела на диване, опиралась руками на трость и смотрела вокруг с пренебрежением. Я кивнула, и тут же была удостоена ледяной улыбки. «А я Мег, бабушка Хьюго». Леди чуть повела плечами, и Ричард, ее сопровождающий, оказался рядом, принимая от нее сначала трость, а затем и пиджак. Теперь на ней сверху красовалась лишь блузка цвета слоновой кости, а я все еще была в кроликах и босая. «Ну вот и познакомились», — сама сделала вывод женщина. Чуть приподняв голову, она усмехнулась каким-то собственным мыслям и уточнила. «Ты же не против, если я буду называть тебя внучкой?» Я закашлялась. Милая женщина снисходительно кивнула своему сопровождающему, и тот, подойдя ко мне сзади, несколько раз постучал по спине. «Б «Благодарю», б — ответила я, обернувшись. «Хватит!» «Как скажете!» Ричард тем временем вернулся и встал рядом с бабулей Хьюго. В повисшей следом тишине можно было слышать, как шумно и тяжело дыша убегает моя решительность остаться в семейке Мальбони. «Эмма!» — позвала меня бабуля. «Ты все еще с нами?» «Конечно!» — я повела плечами и заулыбалась, как ненормальная. «Я здесь!» «И это немного пугает», — буркнула леди Мег, поднимаясь и бросая новый взгляд на своего помощника. По ощущениям, они переговаривались мысленно, потому что тот кивнул и чопорно направился к бассейну, тихо призывая к себе пса. «Фи, Фи! Фиона, иди сюда! Мы уходим!» «А как же чай?» — спросила я, вспомнив об остатках гостеприимства. Пожалуй, ты могла бы заварить для меня Эрл Грей без сахара. Э, й тогда в другой раз. Правильно поняла м о е замешательство новая родственница. Скажем, вечером в доме отца Хьюго. Было бы чудесно увидеться снова в привычных для меня нормальных условиях. е е нос е щ е больше покрылся морщинками, так сильно леди м е к с к р и в и л а с ь при последних словах, посмотрев на диван. где пришлось сидеть, она повела плечами и попросила вернувшегося с террасы помощника. «Ричард, осмотри одежду сзади, прошу. Не хотелось бы, чтобы ко мне прилипли свидетельства страстной ночи между моим внуком и его юной женой». С этими словами она медленно, гордо развернулась. «Все в порядке, мэм», — на полном серьезе ответил мужчина. «Ничего лишнего не появилось». «Слава Богу!» Она снова оказалась ко мне лицом, остановив взгляд на дрожащей собаке в руках помощника. Псина была закутана в черный кашемировый халат Хьюго. Наверное, жутко дорогой. «Моя малышка искупалась?» — засищукала бабуля. «Кошмар, Ричард! Немедленно убери от нее эту тряпку! Мы же не хотим, чтобы Фия что-то подхватила от...» как там звали предыдущую его невесту, которая вечно расхаживала в этом на голое тело. «Впрочем, неважно. В тебе, милая Эмма, я не сомневаюсь. Ты и выглядишь», — она поджала губы, затормозив взглядом о мою пижаму, но мужественно добралась до лица. «Я верю, внук не мог полюбить недостойную женщину и жениться на ней». Мне показалось, что в ее словах был подтекст. Толстый такой, весомый. Вроде как ее распутный внучок нашел себе кого-то под стать. Едва не рыча, хотела ответить, что вообще еще раздумываю над тем, остаться ли его женой, когда бабуля снова заговорила. «Я знаю ее отца, Ричард», — вкратчиво сказала она, обращаясь почему-то к помощнику. «Это очень хороший хирург, просто сокровище». Жаль, что его здоровье начало шалить. Даже на комиссию собирались выносить вопрос об отстранении мистера Вайлета от работы. «Такая глупость, правда, Эмма? Мы этого не позволим!» Она грациозно взмахнула рукой, будто разгоняя недоброжелателей, повела острым носом, чуть приподняв его, блеснула глазами. «И я поняла!» Под дудку этой женщины в клинике пляшут так же, как и в семейке Мальбонии. И это, похоже, она главный меценат, о н и х ю г о «Спасибо!» — я сбилась, не понимая, как все-таки обращаться к новой родственнице. е л е д и Меган», — подсказала она, посмотрев так, словно пригвоздила к месту. «Никаких б а б у л я или других глупостей!» Леди Меган повторила я, снова выдавливая улыбку. «Ах, какой пустяк, внученька! Это мой долг — помогать близким. Правда, ф ё н о ч к а Гав-гав-гав!» Собака вывалила язык и шумно задышала. Ричард перехватил ее толстую тушку поудобнее, отбрасывая в сторону мокрый халат. «Ждем вас вечером на ужин», — напомнила леди Меган. И пусть для моего мальчика наше знакомство станет сюрпризом. Он, как и любой мужчина, любит верить, что все основные решения принял сам. Не станем же мы лишать Хьюго такой малости? Конечно нет, леди Меган, кивнул я, даже не думая спорить. Умница, сидеть смирно. Я с облегчением подняла глаза. И только тогда поняла, что теперь она обращалась к собаке, а не ко мне. Слава Богу, потому что еще чуть-чуть, я бы села. До скорой встречи, внучка. Ричард, не жми феночки на желудок. Ты же знаешь, ее может после этого укачать. Они вышли, а я, закрыв дверь, привалилась к ней, закрыв глаза. Что ж... Кажется, теперь точно становилось ясно, с кем из семьи Мальбони действительно стоило дружить и согласовывать условия по контракту.